Почти сомневаюсь, рассказал ли он мне правду. Если вы сомневаетесь в несправедливости по отношению к нему со стороны Королевской комиссии, судившей мятежников манмута то все, что вам рассказал Блад, соответствует действительности. Точно выяснено, что он не принимал участия в восстании манмута и был осужден по такому параграфу закона, которого мог и не знать, а судьи расценили его естественные поступки как измену.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 переспросила Арабелла, и глаза ее широко раскрылись от удивления. «Дешерон? Губернатор Тартуги?» «Он самый!» — подтвердил лорд. «Как видите, у капитана Блада сильный защитник. Должен признаться, я был огорчен этими сведениями, полученными мной в Сен-Никола, потому что все это осложняет выполнение задачи, которую мой родственник, лорд Сандерленд, поручил решить вашему покорному слуге».